Глава четырнадцатая. Лагерь первого германского легиона. Катафрактарии. Коршунов был доволен. Он получил, что хотел, а именно всех уцелевших строевых лошадей персидской конницы, тысячу восемьсот голов, и примерно столько же комплектов латного вооружения. Правда, над половиной доспехов придется как следует поработать кузнецам, выправляя дефекты и подгоняя железо подрослых германцев, но это вопрос технический. Еще Коршунов забрал себе четверых инструкторов персов, бывших офицеров, которым предстояло обучать варваров искусству конного строя. и три десятка рядовых катафрактов, которые предпочли оказаться в личных рабах легата Алексия Виктора вместо перспективы быть проданными на рынке. Собственно, желающих было гораздо больше, но Коршунов отобрал лучших. Каждый перс принес торжественную клятву в присутствии зороастрийского жреца служить новому хозяину верой и правдой, за что каждому было обещано освобождение в будущем И денежное вознаграждение, если будут хорошо стараться. На первые же занятия приехал поглазеть командир римских катофрактариев, вернее армянских, префект Меружан, со своими командирами, такими же волосатыми и чернобородыми молодцами. Поглядев на неуклюжие попытки варваров держать строй, Меружан позволил себе легкую иронию. Прочие армяне были не столь деликатны, ржали в голос и бились об заклад, как скоро вывалится из рогатого седла первый варвар. Напоминаю, что в те времена седла делали с четырьмя рогами по краям, чтобы всадник не выпал при столкновении, стремян-то не было. Коршунов терпел минут пятнадцать, потом велел позвать вождя нумидийцев, а когда тот прибыл... Предложил шутнику динарий, если тот продержится в седле дольше, чем голый дикарь. Армянин скорчил рожу и заявил, что ему, человеку благородному, не пристало. Голый дикарь искренне развеселился. Сообщил благородному катафрактарию, что, судя по растительности, папой тому приходился настоящий баран. И баран этот, несомненно, был замечательный, потому что у баранов, в отличие от людей, лучшим почитается тот, у кого больше шерсти. Армянин вспылил и зарыгнул желчий брань и угрозы. Меружан попытался урезонить своего человека, тот не урезонился, скорее наоборот, посулил нумидийцу скорую и очень неприятную кончину. Вождь дикарей захохотал и посоветовал собеседнику проделать ту же манипуляцию с собственным папашей. Или погрызть копыта того осла, у которого потомок рогатых и шерстистых позаимствовал громкий голос и ум. А лично он, вождь, предпочитает нежную ягнятину. Хотя есть одна штуковина, которую он у осла бы непременно позаимствовал, не будь у него самого еще лучшее. И он очень рекомендует собеседнику оную вещь у осла отрезать и попросить хирурга приладить ее вместо того горохового стручка, который... и так далее. Слова лились изо рта вождя легко и свободно. Образы, метафоры, сравнения заставляли хихикать даже коллег оскорбляемого кавалериста. А уж тот, видя благодарную аудиторию, заливался соловьем. Мрачный и весьма грозный с виду армянин пытался время от времени втиснуть словцо, но лучше бы он помалкивал. Каждая куция реплика вновь обрастала комментариями вождя и порождала новые образы, окрыляя намедийца, как окрыляет поэта, удачно пришедшая на ум рифма. А когда уже казалось, что бедняга-катофрактарий сейчас лопнет от негодования, нумидиец небрежно уронил предложение сойтись в поединке, каждый со своим оружием. И пусть боги порадуются тому, как он, вождь из благородной нумидийской семьи, помнящей две дюжины поколений своих славных предков, подбреет бороду отпрыска благороднейшего искурдюченных баранов». Армянин тут же рванул с места, вернее, с места рванул его конь, и под яростный вопль Меружана «Не убивать!» устремился на обидчика, поспешно отцепляя притороченное к седлу копье. Но медиец с бодрым хохотом уклонился от атакующего и послал ему вслед еще десяток оскорблений, комментируя и посадку кавалериста, и его умение владеть копьем — И недвусмысленный намек, что с копьем, данным от природы, катофрактари обращается еще хуже. Армине не надо отдать ему должные, сбросил скорость и развернулся с потрясающей четкостью, и вновь понесся на битчика. Но медиец демонстративно поднял над головой щит и поскакал навстречу со щитом в правой и ножечком в левой руке. Коршунов заинтересовался, он знал, что но медиец не был левшой. Катафрактарий копьем владел виртуозно и доказал это на лету, отбив брошенный в него щит. Но отвлекся и поплатился. Кони пронеслись в притирочку, а когда всадники разошлись, в левой руке нумидийца оказался черный клок бороды катафрактария. Армянин потери не заметил в первый момент. Но стоило ему развернуться, как нумидийц продемонстрировал добычу и прокомментировал, на каком месте он будет носить трофей. Катафрактарий цапнул, одетый в перчатку рукой, оскверненную бороду и заревел. Надо полагать, в глазах у него помутилось, потому что он опять промахнулся. А может, маневр уклонения, но медиец, ухватившись за ремешок на шее коня, свесился едва ли не до самой земли, был катафрактарию незнаком. В общем, промахнулся. а нумидиец нет. Кольцо волосяного аркана упало сбоку на шею катафрактария. Глупо так попался, видно, ярость действительно ослепила, потому что армяне сами виртуозно владели арканом и всяко умели от него уклоняться. Рывок в сторону, и на полном скаку армянский командир сверзился с седла. Нумидиец не стал волочить его за собой, соскользнул с коня, наклонился И отхватил ножом еще один клок бороды. Никто не назовет меня лжечелом, воскликнул он. Обещал, сделал. Взбешенный надругательством армяне схватили за оружие, но тут уж вмешался Коршунов. Препят! взревел он. Успокой своих людей. Миржан отнюдь не дурак, отреагировал и без команды Коршунова. Послал коня поперек линии возможной атаки, закричал по-своему. И армия не успокоилась. Двое, спешившись, поспешили на помощь упавшему коллеге, но Медиц не препятствовал. Он был вполне удовлетворен трофеем. Хвастался им целых два дня, а потом продал его за пять динариев одному ассирийскому торговцу, который вернул отрезанную бороду бывшему хозяину за семнадцать динариев. «Всегда был высокого мнения о нумидийцах», — сказал Миружан, подъезжая поближе к Коршунову. «Но из твоих легионеров все равно не сделать приличных катафрактариев». «Спорим», — предложил Коршунов. «Через два месяца сойдемся и проверим». «Десять динариев, что они не устоят против моих всадников», — заявил Миружан. «Двадцать ауреев, что мы пройдем сквозь строй твоих катафрактариев насквозь», — ответил Коршунов. Двадцать ауреев — огромная сумма. Но Коршунов был уверен в своих парнях. Все отдоханы сидели отлично, причем с детства. А строй — в конце концов строй — это не только всадники, но и лошади. А персидские лошади превосходно обучены строю. Сами все сделают, если им не мешать. Но и размер тоже имеет значение. А германцы Коршунова очень здоровые ребята. И доспехи персидские получше армянских. Однако попотеть придется. Два месяца – это действительно очень мало для подготовки умелого кавалериста.